Другие гипотезы происхождения. В наше время появились другие гипотезы происхождения евреев Восточной Европы. Еще в начале 20 века школа последователей крупного еврейского историка Семена Дубнова рассматривала евреев в Ашкеназе в моделях и терминах истории Российской империи. Израильтянин Давид Кац предлагает свою гипотезу. Движение евреев на Востоке Европы происходило прямо из месопотамией. А идиш стал не косвенным через иудейско-арабский, иудейско-французский, иудейско-итальянский ладино, а прямым преемником древнееврейского и арамейского языков, на котором разговаривали выходцы из Месопотамии. Кац считает, что они-то и стали первыми мешкинами евреями. Профессор факультета лингвистики Тель-Авивского университета Пол Векслер выдвинул теорию, относящую идиш в группу славянских, а не германских языков. Позже в книге «Ашкенадские евреи. Славянско-тюркский народ в поисках еврейской идентификации» на основе огромного лингвистического, исторического и этнографического материала Векслер предложил пересмотреть и всю теорию происхождения восточноевропейского еврейства. Ашкенадские евреи не пришельцы с Ближнего Востока, а коренной европейский народ, состоящий в основном из потомков принявших иудаизм западных славян, и, вероятно, небольшого числа выходцев с Ближнего Востока и Балкан. Другой крупной группой, давшей начало ашкеназскому еврейству, стали евреи из давно жившие в Киеве и Полесье, а также тюркские и иранские выходцы из Хазарии. Возможно, здесь и лежит ответ на одну из загадок русской истории судьба многочисленного, предположительно говорившего на славянском языке, еврейского населения Киевской Руси. отмечай егомо в русских летописях и в записках иностранных путешественников. Понеже и всюду в разных княжениях много, цитирует летописи русский историк Татищев. Лишь позже вместе с немецкой колонизацией западнославянских земель Восточноевропейские евреи вместе с другими западными славянами перешли на немецкий язык и усвоили элементы германской культуры. Поэтому-то в идиши не удается проследить преемственность происхождения от какого-нибудь определенного немецкого диалекта. На основе тщательного лингвистического анализа Векслер предлагает считать исчезнувший уже в XIX веке западный идиш и идиш восточноевропейских евреев разными языками. возникших на основе немецкого языка у разных по происхождению групп и в разное время. Германизация евреев или западнославянских племен пруссов, винедов, лужицких сербов, славинов и полабов не является чем-то исключительным в средневековье. Многочисленное славянское население жило в 10 веке на территории современной Румынии и Венгрии. Эти славяне переняли язык господствующей группы. Стоит лишь вспомнить что название венгерского озера Балатон происходит от славянского болота, а историческая часть Венгрии Пушта называется так от славянского пусты. Большинство исследователей, Идиша, не соглашаются с теорией Векслера ни со славянской природой Идиша, ни с его гипотезой о славянской родине ашкеназского еврейства на славянских землях, ни со схемой о еврейской миграции с востока на запад. Однако работы Векслера невозможно обойти молчанием. Его работы базируются не на каком-то одном ярком открытии, бросающем новый свет а на тщательном анализе всей научной информации, собранной еврейской этнографией. Векслера продолжают цитировать, его идеи разрабатываются по всему миру. Недавно появились исследования голландского этнографа и историка еврейства Итца ван Стратена, доказывающие, что несмотря на погромы, крестовые походы, голод и эпидемии, существенной еврейской миграции из Западной Европы не было ни в 11, ни в 12 веках. Александр Бейдер разбивает и самый веский аргумент в пользу движения евреев с запада на восток – широкое распространение древних фамилий, происходящих от названий западно-германских городов – Ландау, Шапира, Минс, Бахрах и многих других. Сомнительно не только происхождение некоторых фамилий от названий городов, например, Минс от Майнс. Еще более сомнительно, что большинство евреев, носящих эти фамилии, действительно являются потомками этих семей, известных средневековых раввинов. В 18 веке в Австрии и в Германии, в 19 веке и в России евреев в обязательном порядке заставляли брать фамилии, и многие брали престижные фамилии. Среди евреев того времени фамилии рассматривались как еще одна выдумка гойской власти с целью ущемить, заставить платить налоги или забрить солдаты. Фамилия для них не имела никакого значения, а императорским чиновникам не досуг было разбираться, кто от кого происходит, и они записывали фамилии со слов самих евреев.